И когда уже хорошо боднатореешь, только тогда тебя могут позвать и назначить личным слугой, каково-то. Рикеля, например, вообще никогда не назначали личным слугой. Его сразу поставили наставником над неопытными слугами. И слушая его наставника, он одновременно поглощал пищу. Овощной суп с хлебом. Мясо в нем было одни слезы.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 не вызывало бы вообще, была бы полезней. И нет, он не думал, что обленился вслед за своим наставником. Ни капли, честно. На самом деле в доме и без него 30 слуг, так что свободным временем он не совсем обделен. Усадьба большая, это да, но самой работы не так уж и много. По крайней мере, недостаточно, чтобы на 100% загрузить все 30 человек.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 Все-таки кого попало в дом не пускают. <сélère> <сélère> Даже личное расследование провели. То есть они знают, что все мои статы оценены на Е. E. В свою бытность Кенчи, он был офисным работником. Он проработал в компании больше десяти лет. И, конечно же, занимался в том числе и работой с клиентами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 Ястреб опять пытается взглядом расчленить. Пока он думал об отношениях аристократов и талантах, он вдруг ощутил на себе все прожигающее око Саурона: Это ведь из-за тебя, папа, все время на меня злится! Он продолжил расставлять блюдо, стараясь не встречаться с колдуньей взглядом. Примерно в таком ключе и проходила его ежедневная работа.